Глава 7. Горы, жизнь и большой холод. Хотя чтение летописи прошлых землетрясений остается сложной задачей, породы содержат массу свидетельств о других геологических процессах, причем даже весьма давних, как мы видели в предыдущих главах. Здесь я продолжу путешествие по истории Земли, начатое в главе 4. И мы посмотрим, что говорят нам горные породы о протерозойском эоне, отрезки времени в 2 миллиарда лет, заключенным между архийским и фанерозойским эонами, хотя протерозой включает тот период времени, который некоторые ученые называют скучным миллиардом. В течение этого времени с земной поверхностью ничего особенного не происходило. Этот эон также стал свидетелем судьбоносных изменений. Цель этой главы... не столько дать всесторонний обзор того, что происходило в протерозое, сколько сосредоточить внимание на нескольких основных моментах. Породы протерозойского возраста встречаются гораздо чаще, чем архейские, и химическую и биологическую информацию в них содержащуюся обычно расшифровывать проще. По этой причине мы более уверены в реконструкции событий на этой стадии жизни Земли. Один из наиболее важных аспектов исследований протерозоя состоит в том, что они дают представление о поведении Земли как системы в условиях, кардинально отличающихся от современных. Это не только обеспечивает нас фундаментальной информацией об истории нашей планеты, но и улучшает наше умение отвечать на вопросы. А что если? Тем самым помогая пролить свет на будущее. Термин протерозой образован от древнегреческих слов «протерос», что означает первый, старший, и зо, что означает жизнь. На заре геологии ученые помещали начало кембрийского периода, то есть конец протерозоя, там, где в осадочных породах внезапно появляются многочисленные окаменелости. Хотя протерозойские породы казались безжизненными, ученые поняли, что у окаменевших организмов кембре должны существовать примитивные предшественники. Отсюда и название протерозой для таких более старых пород. Не существует четкого биологического сигнала, отмечающего начало эона. Нет также каких-нибудь последовательностей слоев осадочных пород, где вы могли бы уверенно показать рукой на границу, отделяющую протерозой от архея, как это можно сделать в большинстве случаев для более молодых подразделений геологической шкалы. Поэтому граница проведена несколько произвольно. В большинстве случаев отнесения той или иной формации к архею или протерозоя приходится проводить на основе геологического датирования. Если дать ученому полминуты на то, чтобы перечислить основные события протерозоя, большинство назовет что-нибудь из следующего – образование крупных стабильных континентов. Начало примечания. К этому списку можно было бы добавить формирование огромного количества вулканических поясов, плутонов и рудных месторождений. Плутон или плутонический массив – Общий геологический термин для обозначения крупных самостоятельных тел, глубинных изверженных пород, Примечание научного редактора. Конец примечания. Эволюция эукариотов и многоклеточных животных, накапливание кислорода в атмосфере, сильное оледенение во время событий, которые названы термином «Земля-снежок», в списке могут оказаться и другие пункты. Но эти четыре – основные события и процессы, характеризующие этот эон. Все это активно изучали в течение последних нескольких десятилетий. Удивительный и неожиданный результат такой работы, между этими, казалось бы, разными явлениями, возможно, существуют тесные связи. Вопрос, как сформировались и выросли первые материки нашей планеты? Геологи обсуждают уже больше полувека. Технологические достижения помогли найти подсказки, о которых всего несколько десятилетий назад нельзя было и думать. И потому на обсуждение этой темы сильно влияют последние исследования. В частности, новый горизонт открывают умение датировать древние породы с беспрецедентной точностью и возможность анализировать мельчайшие зерна минералов в поисках сведений о химическом составе окружающей среды в далеком прошлом. Как говорилось в главе 4, одним из плодов такой работы стало открытие кристаллов циркона, относящихся к катархейскому иону. И насколько можно судить по их химическим свойствам, они должны были образоваться в породах, не слишком отличающихся от тех, что характерны для более молодой континентальной коры. Сведения, полученные из изучения цирконов, в сочетании с наличием пород возрастом 4,28 миллиарда лет, на берегу Гудзонова залива указывают, что континентальная кора существовала уже на ранних стадиях жизни планеты. Восходящие к архею небольшие остатки микроконтинентов входят во все современные материки, но общая величина этих фрагментов невелика по сравнению с объемом более молодой коры. Важный вопрос состоит в том, что означает такая скудость. То, что существовали какие-то большие объемы древней коры, но позже их переплавило так, что мы их уже не распознаем. Или то, что большего количества древней коры не существовало вовсе. Общая точка зрения, основанная на многих свидетельствах, состоит в том, что поначалу формирование континентальной коры было ограниченным, а первые континенты маленькими. Вполне вероятно, что вплоть до Архейского иона, а возможно до начала Протерозоя, ни один материк не приближался по размеру к сегодняшним. Однако геологические данные показывают, что в Протерозое появились первые суперконтиненты планеты, поистине гигантские массивы суши, объединявшие почти... всю существовавшую тогда континентальную кору в единый материк. Анализ горных пород выявляет, что в течение эона появились минимум два из них. Затем они распались на более мелкие части. Совсем недавно в середине фанерозоя собрался и распался третий суперконтинент, и многие геофизики считают, что такие длительные циклы образования и распада суперконтинентов являются естественным следствием тектоники плит. Ключ к выяснению существования природы протерозойских суперконтинентов, к их образованию и развитию – сочетание полевых исследований и технологий, в частности, технологий для измерения магнитных свойств горных пород и точного определения их возраста. Исследования, имеющие решающее значение для понимания хронологии образования суперконтинентов, в значительной степени используют палочку-выручалочку геохронологов. Уран – свинцовое датирование кристаллов циркона, Циркон широко распространен и даже при метаморфизме не склонен сбрасывать внутренние настройки часов. Поэтому он предпочтительный минерал для определения возраста древних горных пород. Другой, не менее важный тип сведений, обеспечивает магнетизм пород. В главе 5 мы видели, что магнитное свойства лавовых потоков на материках или морском дне содержат информацию о полярности магнитного поля Земли на момент их образования. Магнитные минералы в различных типах магматических горных пород фиксируют также и другую информацию. Один из признаков – направление. Магнитное поле в разных точках Земли имеет разную ориентацию – от почти вертикальной к поверхности около полюсов до почти горизонтальной на экваторе. Таким образом, ориентация оказывается весьма полезной для определения широты места, где формировалась эта порода. С некоторыми оговорками, магнитные свойства континентальных пород можно использовать для достаточно точного определения места их образования. Эта информация очень полезна для реконструкции прошлого местоположения континентальных фрагментов, поскольку с тех пор эти плиты путешествовали по всему миру. Область науки, которая изучает магнетизм горных пород, называется палеомагнетизмом. Она зародилась в 1950-х. И в начале 60-х, когда тектонику плит, еще не понимали. И большинство ученых считали, что материки всегда занимали свое нынешнее положение. Первые специалисты по палеомагнетизму сделали поразительное открытие. Измеряя магнитную ориентацию в континентальных породах разного возраста, они пришли к выводу, что в прошлом северный магнитный полюс должен был перемещаться и оказываться в местах, далеких от его нынешнего расположения. Это казалось странным. поскольку теории возникновения магнитного поля Земли предполагали, что магнитная ось планеты должна примерно совпадать с осью ее вращения. Ученые назвали это явление движением полюсов. И еще труднее было понять тот факт, что породы одного возраста, но с разных континентов, иногда давали совершенно разное положение полюсов. Ученые других специальностей стали отчасти в шутку называть специалистов по палеомагнетизму «палеомагами». Однако в итоге выяснилось, что проблем с измерением не было. Ошибка заключалась в предположении, что материки оставались на том же месте. Как только ученые разобрались с тектоникой плит, магнитные измерения обрели смысл. Блуждали не полюса, а континенты. Теперь появилась возможность перевернуть трактовку вверх ногами и использовать полученные данные для определения прошлого местоположения материков при условии, что магнитные полюса остаются примерно на одном месте. Магнитные полюса и в самом деле немного блуждают. Ученые следят за северным магнитным полюсом в течение сотен лет и видят, как он двигается по арктическим островам Северной Канады. Начало примечания. В 2019 году северный магнитный полюс перешел в арктический сектор России и двигается в сторону полуострова Таймыр. Примечание переводчика. Конец примечания. Но в среднем магнитная ось совпадает с осью вращения. Как и в большинстве случаев с извлечением информации из древних пород, в палеомагнитных исследованиях нужно тщательно прояснять геологический контекст и внимательно отбирать образцы. Например, если есть признаки того, что порода погружалась вглубь и сильно нагревалась, это свидетельствует, что ее магнитная сигнатура могла измениться или даже совсем сброситься. Если складки или опрокидывание пластов изменили ориентацию породы, то это тоже приходится учитывать при определении исходной широты. Если результаты от нескольких образцов одной формации, собранные в большой географической зоне, согласуются между собой, это добавляет уверенности в надежности измерений. Многие различные исследовательские группы проводили палеомагнитные измерения с протерозойскими породами. Учитывая все эти аспекты и в совокупности их результаты, убедительное подтверждение существования комплекса протерозойских суперконтинентов. Первоначально предположение существования этих суперконтинентов основывалось на геологическом картировании, которое показало формации исходного характера и близкого возраста, разбросанные по разным материкам. Палеомагнитные исследования прояснили исходные пространственные отношения между этими образованиями, показав, что некоторые из них когда-то располагались рядом. Таким образом, ученые связали породы из таких далеких друг от друга мест, как Центральная Австралия и Западная часть Северной Америки, или Африка и Скандинавия. И точные определения возраста подтвердили такую связь. Этот процесс немного похож на сборку пазла. Только картинка нечеткая и со временем меняется. Иногда имеющимся данным удовлетворяет несколько вариантов. Однако ясно, что в течение протерозоя собрались... а затем рассыпались два суперконтинента, каждый из которых включал всю или почти всю существовавшую тогда континентальную кору. Геологи называют их Колумбия и Родиния. Последнее название образовано от русского слова «родина». Есть определенные намеки на то, что существовал еще более ранний суперконтинент, который сформировался ближе к концу Архийского иона и дожил до первой стадии протерозоя. Но здесь доказательств пока не хватает. Каратерозойские суперконтиненты были не статичными, а динамичными объектами. Они постоянно менялись, пусть даже эти изменения были медленными в геологических масштабах. Одни куски коры добавлялись, другие отделялись. Колумбия, более старый суперконтинент, собиралась в течение нескольких сотен миллионов лет. Процесс начался около 2,1 миллиарда лет назад. а максимального размера массив суши достиг примерно 1,8 миллиарда лет назад. В течение большей части следующих 300 миллионов лет суперконтинент включал практически всю сушу мира, но затем разделился на несколько частей. Через несколько сотен миллионов лет отдельные части Колумбии постепенно объединились в родинию, Это произошло в промежутке между 1,3 и 1 миллиардом лет назад. Далее Родиния оставалась целым единой, еще 150-200 миллионов лет. А потом также распалась на части. Основой Родинии было то, что мы сейчас называем Северной Америкой, или как минимум ее значительная часть. После отделения от Родинии Северная Америка увеличилась в размерах. Начало примечания – Реконструируемую основу родиния составляли Лаврентия, северная часть Канады и сибирский кротон. К сибирскому кротону примыкали Балтийский щит, Гренландия и Южно-Китайская платформа. Примечание научного редактора. Конец примечания. Северную Америку долгое время считали классическим континентом. Она играла центральную роль в развитии идей. Так устроены материки. С геологической точки зрения поражает то, Если говорить упрощенно, что порода, составляющая Северную Америку, становится моложе при движении от центра к окраинам. Самые старые породы, образующие так называемый канадский щит, находятся в центре и окружены более молодыми породами. Континент каким-то образом вырос из первоначального небольшого центрального ядра за счет добавления новой коры по краям. После открытия тектоники плит стало понятно, что рост проходил в зонах субдукции, За это отвечали два процесса, и оба задействовали вулканическую деятельность. Первый добавлял новый вулканический материал непосредственно к существующему континенту, как сегодня это делают вулканы Ант. Второй строил прибрежные дуги вулканических островов, которые далее соединялись с краем материка посредством столкновения литосферных плит. А палачи, простирающиеся от Ньюфандленда, в Канаде, почти до Мексиканского залива, образовались в результате обоих этих процессов, начавшихся почти 500 миллионов лет назад, когда зона субдукции проходила вдоль всей восточной окраины Северной Америки. Это происходило спустя много времени после распада Родини и стало одной из стадий длительного формирования более позднего фанерозойского суперконтинента – Пангеи. Рядом с Апалачами, ближе к центру материка, идет параллельный, но гораздо более старый пояс пород, который образовался аналогичным путем во время формирования родини. Геологи называют его «гренвельским поясом», и он отмечает древнюю зону субдукции, вдоль которой Северная Северной Америкой сталкивались и соединялись материки и островные дуги. Гренвельские породы формировались одну, одну целую, одну десятую. миллиарда лет назад, когда столкновение материков подняло высокие горы, напоминающие Альпы и Гималай, хотя сегодня мы их и не знаем. Все, что осталось, — разрушенный плоский ландшафт из метаморфических пород, которые когда-то были глубокой сердцевиной горного хребта. Эрозия и геологическое время весьма эффективно сделали свое дело. Слияние суперконтинентов с помощью тектонических процессов изучено весьма хорошо. Однако причина их распада не так очевидна. Одна из теорий, хотя и не единственная, предполагает, что очень крупные континенты действуют как своеобразная термоизоляция, заставляя подлегающую мантию нагреваться. В конечном итоге горячий материал мантии из-за своей плавучести начинает течь вверх в виде плюма или горячей точки. В результате вышележащая литосфера поднимается и растягивается, Появляются трещины, сопровождаемые вулканической деятельностью, и континент начинает распадаться. Доказательство таких процессов – повсеместное распространение вулканических пород, известных как дайки, возраст которых соответствует времени распаду суперконтинентов. Дайки – это узкие вертикальные пласты магмы, которые рассекают континентальную кору по трещинам. Эти трещины были путями для значительных потоков лавы. Сейчас в основном их разрушила эрозия, которые хлынули на континент. Если Африка разделится на части вдоль восточноафриканского рифта, через десятки или сотни миллионов лет по краям образовавшихся после разлома континентов будут видны целые скопища даек. Как бы ни распадались протерозойские суперконтиненты, и они, и меньшие массивы суши, образовавшиеся после распада, сильно отличались по внешнему виду от современных. Единственное сходство было в топографии. Высокие горные хребты, плоские равнины пустыни. Но там не было жизни. Высокое содержание углекислого газа в атмосфере создавало сильные кислотные осадки. И вместе с резким рельефом и отсутствием растительности это приводило к сильной эрозии поверхностных пород. Этот вывод надежно базируется на протерозойских осадочных породах, для которых характерны обширные толстые пласты кварцевого песчаника, признака континентальной эрозии. В отличие от бесплодных материков, протерозойские океаны забиловали жизнью. Доминирующими формами были бактерии и археи, простые одноклеточные организмы, которые возникли, возможно, еще в катархее. Образованные ими строматолитовые структуры постоянно встречаются в протерозойских породах. Они – эталонные окаменелости, практически символы той эпохи. Первые настоящие окаменелости эукариотов с клеточными ядрами и другими сложными структурами появляются примерно 1,8 миллиарда лет назад. Как говорилось в главе 4 – Биомаркеры эукариотов обнаружены в более старых архейских породах, что заставляет предположить их более древнее происхождение. К концу протерозойского иона появилась целая экосистема более сложных многоклеточных животных, и почти одновременно сократилось количество строматолитов. Любопытно, что эволюция жизни в протерозое, циклы существования суперконтинентов и изменения климата и химического состава атмосферы могут быть связаны между собой. Связь между жизнью и атмосферой, особенно содержанием в ней кислорода, понять легко. Повышение уровня кислорода в протерозое должно быть связано с эволюцией зелёных растений, которые производят атмосферный кислород с помощью фотосинтеза. Но какие свидетельства подтверждают связь между формированием и распадом суперконтинентов, временами Земли-Снежка, составом атмосферы и эволюцией жизни? Возможно, лучше всего ответить на этот вопрос, изучая в хронологическом порядке, как различные части системы под названием Земля взаимодействовали между собой во время протерозоя. Одновременность или почти одновременность не всегда означает взаимосвязь. Но если геологическая летопись показывает, что основные изменения в разных частях системы происходили более или менее в одно и то же время, то разумно как минимум изучить возможность взаимной связи между ними. И если физика и химия, стоящие за такими изменениями, совместимы с этой идеей, то велика вероятность, что такая связь действительно обнаружится. Я должен подчеркнуть, что по-прежнему существует неопределенность в отношении того, как именно развивалась история Земли в Партерозое, особенно на начальных стадиях этого эона. В летописи горных пород имеются пробелы, а многие уцелевшие породы прошли через метаморфизмы. Излагаемый мной вариант будет пересматриваться, но при нынешних данных он правдоподобен. Для начала нужно снова вернуться к условиям, существовавшим в конце архейского эона, незадолго до начала протерозоя. Некоторые архейские осадочные породы обладают химическими свойствами, которые заставляют предположить, что океаны тогда были весьма теплыми, Возможно, их температура превышала 50 градусов Цельсия. Если море было настолько горячим, то температура на суше должна быть еще выше. В этом суть упомянутого в главе 4 парадокса молодого слабого Солнца. В времена Архея падавшая на Землю солнечная энергия составляла всего 75-80% от нынешнего значения, а поэтому поверхностная температура должна быть ниже. а не выше современной. Единственное правдоподобное решение этой проблемы состоит в том, что концентрации углекислого газа и метана в атмосфере были настолько велики, что из-за такого парникового эффекта Земля была комфортно тёплой или даже некомфортно горячей. Как мы видели ранее, в бескислородных условиях архейской атмосферы уровень метана был, вероятно, очень высоким, Однако требовался точный баланс, если уровень метана поднимается слишком сильно. Образуется метановая дымка. Идея атмосферного тумана из метана – не фантастика. Именно такой дымкой окутан титан, крупнейший спутник Сатурна. Начало примечания. Атмосфера титана состоит в основном из азота. В ней есть небольшое количество метана, образующего облака. Примечание переводчика. Если на Архейской земле уровень метана казался бы достаточно высоким, то розовато-коричневый метановый туман блокировал бы солнечный свет, противодействуя прониковому эффекту. В Южной Африке геологи обнаружили тип осадочных отложений, известный как телит. Это конгломерат мелких и крупных обломков, а также мельчайших отложений, которые обычно образован ледниками. Южноафриканскому телиту 2,9 миллиарда лет – И это единственное такое отложение времен архейского иона. На валунах Телита видны царапины, следы стирания от ледников, и поэтому эти отложения стали считать свидетельством первого ледникового периода в истории планеты. Появилось предположение, что высокий уровень метана в архейской атмосфере сначала помогал сохранить тепло благодаря парниковому эффекту, но позже, когда образовалась быстро охладившая землю метановая дымка, привел к ледниковому периоду. Насколько мы можем судить, в конце Архея и в начале Протерозоя температура снова поднималась, однако Протерозой включал не один ледниковый период, и некоторые из них были исключительно суровыми. Первый, который на самом деле был несколькими последовательными холодными отрезками, случился между 2,45 и 2,2 миллиарда лет назад, вскоре после начала Иоанна. Он известен как Гуронское оледенение, и, возможно, тоже был связан с метаном в атмосфере, хотя и не так, как и его архейский предшественник. Начало Гуронского оледенения совпадает с описанной в главе 4 кислородной катастрофой, резким повышением содержания кислорода в атмосфере около 2,45 миллиарда лет назад. Почему кислород появляется в атмосфере именно в это время, в точности неизвестно, за исключением того, что это каким-то образом связано с фотосинтезом, и эволюции зеленых растений. Это повышение оказалось очень серьезным в относительном выражении, поскольку первоначальное содержание кислорода было практически нулевым, но в итоге количество кислорода составило всего лишь около 1%, или даже меньше, от современного уровня. Однако этого было достаточно, чтобы резко уменьшить среднее время существования молекул метана в атмосфере. Метан разрушается из-за окисления, Когда понизилась концентрация метана, уменьшилась эффективность проникового эффекта, поэтому упала и температура. В течение того периода, который именует гуронским оледенением, Земля не находилась в условиях ледникового периода постоянно. Скалы из района Великих озер в Канаде содержат свидетельство трех четко различимых ледниковых периодов, разделенных более теплыми интервалами, и вполне вероятно, что их было еще больше. Об оледенении свидетельствуют скалы примерно того же возраста из Соединенных Штатов, Южной Африки и Финляндии. Это говорит о масштабности ледников. Магнитные свойства некоторых пород, связанных с оледенением, указывают на их нахождение в относительно низких широтах. Это признак того, что холод был сильным и, возможно, распространялся и на тропики. Один или несколько отрезков гуронского оледенения могли быть эквивалентны периодам Земли-Снежка. которые настали позже, ближе к концу Протерозойского иона. Я уже несколько раз упоминал, что геологическая летопись не является непрерывной, но это стоит лишний раз подчеркнуть. Например, напоминающие торт слои, которые можно увидеть на стенах Большого каньона, охватывают в общей сложности более полутора миллиардов лет. Однако есть сотни миллионов недостающих лет, их не представляют вообще никакие породы. Тот факт, что самым старым породам, свидетельствующим о гуронском оледенении, 2,45 миллиарда лет, а самым молодым 2,22 миллиарда лет, не означает, что оледенение не было чуть раньше или чуть позже этого промежутка времени. Точное время кислородной катастрофы тоже не ясно. Почти все породы старше 2,45 миллиарда лет – Демонстрирует, что кислорода в атмосфере нет, в то время как породы моложе 2,32 миллиарда лет указывают, что атмосфера насыщена кислородом. Однако пропуски в геологической летописи снова не дают возможности установить точное время этой трансформации. И все равно даже по геологическим совпадениям перекрытие по времени между кислородной катастрофой и гуронским оледенением поражает. Уровень кислорода повысился, и Земля замерзла. Возможно, все было наоборот. Датировка недостаточно точна, чтобы сказать это. Однако разумно предположить, что сначала появился кислород. Он снизил концентрацию метана, что ослабило парниковый эффект и подтолкнуло Землю к ледниковому периоду. Имеются также косвенные доказательства, связывающие парниковые газы, кислородную катастрофу, гуронское оледенение, и образование континентов. Одна из причин того, что границу между Археем и Протерозоем остановили на моменте в 2,5 миллиарда лет назад, заключается в том, что геологи обнаружили незначительные изменения в природе пород земной коры, сформировавшихся до и после этого момента. Эти изменения были не мгновенными даже в геологическом смысле, но важнейшее обстоятельство состоит в том, что, судя по минеральному составу архейских осадочных пород, многие из них образовались в результате выветривания базальта, в то время как осадочные породы протерозоя, скорее всего, были продуктом выветривания гранитоподобных пород. Это не означает, что гранитная кора не существовала до 2,5 миллиарда лет назад. Мы уже встречались с доказательствами того, что субдукция или подобные ей процессы формировали гранитные породы гораздо раньше. Однако такие данные осадочных пород показывают, что континентальная кора, похожая на сегодняшнюю, стала доминирующим источником отложений только в протерозое. Это может отражать важнейший постепенный сдвиг в способе образования коры от преимущественно базальтового вулканизма, например, в Исландии и на Гавайях, процессом, который привели к стабилизации континентов гранитного состава посредством вулканизма в зонах субдукции. Это отразилось на содержании парниковых газов в атмосфере в ту эпоху. Почему так должно быть? Базальт — это характерная магма, сформировавшаяся при плавлении мантии. Он несет с собой растворенные метаны и углекислые газы из недр Земли, которые выбрасываются в атмосферу. С другой стороны, процессы, которые образуют континентальную кору гранитного состава, более сложны, как уже упоминалось ранее. В целом они переносят на поверхность гораздо меньше этих газов. Поэтому понижение базальтового вулканизма, даже если оно сопровождается повышением вулканизма в зоне субдукции, приводит к уменьшению уровня парниковых газов в атмосфере. Это также может частично объяснить повышение содержания кислорода, поскольку из-за меньшего количества метана на реакцию с ним уйдет меньшее количество кислорода, произведенного посредством фотосинтеза. Итоговым результатом могут оказаться Пониженные температуры, возможно, достаточно низкие, чтобы привести к гуронскому оледенению. Создание континентов, оледенение и биологическая эволюция могут связываться и другими способами. По мере того, как материки увеличивались в размере и количестве и начинали выдерживать более резкие формы рельефа, усиливались и эрозия, и химическое выветривание поверхностных пород. На длительных промежутках времени химическое выветривание – основной процесс удаления углекислого газа из атмосферы. Он растворяется в дождевой воде с образованием угольной кислоты. Начало примечания. Вероятнее растворение в форме гидрокарбонатов. Примечание научного редактора. Конец примечания. которое разрушает и растворяет горные породы. Затем реки и ручьи переносят его вместе с растворенными веществами в океан, и он более или менее постоянно сохраняется на дне океана в качестве компонента осадочных пород. Таким образом, формирование континентов, особенно гор в районах субдукции, возможно, понижало количество углекислого газа в атмосфере. инициировало похолодание. Кроме того, материалы усилившегося выветривания содержали большое количество важных веществ, например, фосфоры и железо. Попав в океан, эти вещества могли стимулировать распространение жизни и сыграть определенную роль в эволюции фотосинтезирующих цианобактерий и последующем насыщении атмосферы кислородом. Этот сценарий довольно умозрителен, Мы не знаем, так ли все обстояло на самом деле. Однако у нас есть хронология событий, и мы знаем с точностью, как действуют вышеописанные процессы: разрушение метана посредством окисления, извлечение углекислого газа из атмосферы посредством выветривания, глобальные изменения температуры, вызванные изменением уровня атмосферных парниковых газов и удобрение океанов веществами, попадающими туда после усиленного выветривания. Знаем и их последствия. На данный момент нет никаких фактов, которые бы противоречили описанным взаимосвязям между этими процессами. Однако вполне вероятно, что какие-то детали изменятся, геологи найдут новые факты, и ситуация с разгадкой протерозойских пород станет более ясной. Первые несколько сотен миллионов лет протерозоя были довольно насыщенными, но с конца гуронского оледенения... И до отметки 800 миллионов лет назад ситуация на поверхности планеты была относительно стабильной. Это тот самый период, который некоторые ученые называют скучным миллиардом. На самом деле промежуток больше похож на полтора миллиарда, но это звучит не так красиво. Как правило, эти ученые – геохимики, занимающиеся океанами и атмосферой. В течение этого промежутка времени содержание кислорода в атмосфере оставалось низким. Мало что менялось и в химии океана. Однако этот период включает формирование Колумбии, первого четко установленного суперконтинента, которое началось примерно 2,1 миллиарда лет назад, а также образование первых колоссальных горных цепей, подобных Андам. Ему также соответствует первые окаменелости эукариотов, которым 1,8 миллиарда лет. Трудно переоценить важность того эволюционного шага, который привел к появлению эукариотов. Биологи считают это одним из важнейших шагов в эволюции жизни. Без него некому было бы слушать эту книгу. Данные ДНК показывают, что эукариоты несут гены обоих типов организмов, существовавших до них, и бактерий, и архей. Каким-то образом, одна разновидность этих предков-прокариотов проглотила или захватила другую. Но вместо того, чтобы уничтожать друг друга, они построили своеобразные симбиотические отношения. По-видимому, так возникли внутренние структуры эукариотов. Например, митохондрии, заключенные в мембраны крохотные органеллы, производящие энергию. Митохондрии, которых в одной клетке могут быть тысячи, позволили эукариотам обрести размеры намного больше, чем у предков прокариотов, поскольку теперь реакции, вырабатывающие энергию, шли внутри клетки с помощью множества митохондрий, а не через внешнюю клеточную стенку. Когда клетка увеличивается в размере, ее объем увеличивается быстрее, чем площадь поверхности. А поэтому клетка-прокариот без митохондрий быстро достигнет точки, где ей уже не будет хватать энергии для функционирования. Наличие различных внутренних структур, в частности, ядер и митохондрий, также позволило эукариотам образовать многоклеточные организмы и развивать в разных клетках специализированные функции. Это подготовило почву для эволюции сложных растений и животных, хотя до нее оставался еще миллиард лет. Примерно в то же время, которым датируют первые останки эукариотов, 1,8 миллиарда лет назад. Колумбия достигла своего максимального размера. Как уже говорилось, спустя несколько сотен миллионов лет суперконтинент распался, и образовавшиеся мелкие материки дрейфовали по планете, пока не стали собираться во второй великий протерозойский суперконтинент, Родинию. Этот процесс начался примерно 1,3 миллиарда лет назад. Затем, ближе к концу эона, произошел всплеск геологической активности. Очень быстро, с геологической точки зрения, в течение 300 миллионов лет родиние стало распадаться, а на планете началась серия оледенений, два из которых были очень серьезными – Земля-снежок. В то же время уровень кислорода в атмосфере, который в период скучного миллиарда колебался, но оставался низким, подскочил почти до современной величины, и на морском дне – распространились новые сложные животные. Мы снова можем задать вопрос, есть ли связь между этими вроде бы не имеющими друг к другу отношения событиями? Ответ большинства геологов, тщательно изучавших эти факты, осторожное, вероятно. Окончательный распад родений произошел между 850 и 800 миллионами лет назад. И почти одновременно на планете резко похолодало. Геологические свидетельства оледенения настолько масштабны, что интервал между 850 и 635 миллионами лет назад называется криогений. Это неофициальный период геологической шкалы, но термин широко используется учеными. Считается, что в этот промежуток времени было как минимум два глобальных ледниковых периода. когда лёд простирался до тропиков, и, возможно, замерзали даже значительные части океана. Чтобы описать эти события, предложен термин «земля-снежок» или «земля-снежный ком». Читать геологическую летопись возрастом 800 миллионов лет гораздо проще, чем извлекать информацию сильно метаморфизованных архейских или ранних протерозойских пород. И в результате о земле-снежке мы знаем довольно много. Существуют косвенные, но довольно правдоподобные свидетельства, что после распада родиния, выветривание новых материков забрало достаточно много углекислого газа из атмосферы. Парниковый эффект ослаб, и на Земле наступило похолодание, апогеем которого стали морозы криогении. Уникально то, что все эти материки находились на низких или средних широтах, Подобное расположение с тех пор не повторялось. Их окружали относительно тёплые океаны. Из-за обильных источников влаги и температур, находившихся в диапазоне от умеренных до тропических, выветривание и связанное с ним удаление из воздуха углекислого газа, шло быстро. Это необычное скучивание континентов в низких широтах имело и другие последствия. Суша отражает солнечную энергию сильнее, чем вода, особенно при отсутствии растительности. как это было 800 миллионов лет назад. Поскольку все материки находились там, куда падает максимум солнечных лучей, то в космос отражалось больше энергии. Хотя к тому времени поток энергии от Солнца значительно усилился по сравнению с начальными этапами истории нашей планеты. Он все еще был примерно на 6% слабее, чем сегодня. Это способствовало понижению температуры во всем мире, и подтолкнуло Землю к продолжительному холодному промежутку времени, отмеченному ледниковыми периодами, один или несколько из которых, вероятно, были самыми суровыми в истории нашей планеты. Главным ключом для определения низкоширотного положения материков Криогения, на которые разделилась родине, стали магнитные свойства горных пород. Когда стало ясно, что оледенение было распространено на всех континентах, некоторые геофизики отнеслись к этому скептически. Ещё труднее было согласиться с данными, что как минимум часть этих ледниковых отложений образовалась на уровне моря, а не высоко в горах. Ледники в низких широтах существуют и сегодня, но только на больших высотах в горных системах вроде Ант и Гималаев. Однако в Криогене ледниковые щиты соскребали обломки с континентов, текли к береговой линии и дальше избрасывали беспорядочные ледниковые отложения прямо на мелководье континентального шельфа, Как такое могло происходить в тропиках? Снова возникло предположение, что специалисты по палеомагнетизму все путают. И в действительности во время ледниковых периодов материки находились в высоких широтах. Но несмотря на сотни исследований, направленных на поиски ошибок в палеомагнитных измерениях, никаких изъянов там не нашлось. Компьютерное моделирование показывает, что ледники на материках в средних широтах в купе с морским льдом вокруг полюсов могут отражать в космос столько солнечных лучей, что Земля перейдет в стадию бесконтрольного замерзания. Конечно, эти модели зависят от предполагаемых начальных условий. Например, от концентрации прониковых газов в позднем протерозое. Мы не знаем этих величин наверняка, но их можно оценить. И полученные модели говорят, что Земля-снежок могла получиться. Ледники могли быть даже в тропиках, а части океана могли замерзнуть. Вот аргумент против такого сценария. Если ледники распространились по тропикам, то солнечные лучи стали бы отражаться еще больше, и в результате планета попросту осталась бы замороженной. Как при таких условиях ей снова нагреться? Ответ, или по крайней мере ответ, который соответствует данным из летописи горных пород, снова обращает наше внимание на важность прониковых газов для климата Земли. Джозеф Киршвинг Профессор геобиологии из Калифорнийского технологического института, придумавший в 1992 году термин «Земля-снежок», первоначально скептически отнесся к идее тропического оледенения во время криогения. Но когда его переубедили, учёный высказал предположение, как такой суровый ледниковый период мог завершиться. Киршинг указал, что даже на замёрзшей земле вулканы продолжат извергать лаву, содержащую газы. В том числе и углекислый. При низких температурах и масштабном ледяном покрове выветривание окажется минимальным, поэтому большая часть углекислого газа останется в атмосфере. При частично замороженных океанах ограничивается фотосинтез, который также убирает двуокись углерода из атмосферы. В результате предложение углекислого газа значительно превысит спрос на него. и поэтому его концентрация в атмосфере в конечном итоге дойдет до такого высокого уровня, что сумеет противодействовать высокие отражательные способности Земли-Снежка. На короткое время установится суперпарниковый климат, и планета растает. Другие исследователи, принявшие теорию Киршвинга, добавляли, что такой суперпарниковый эффект может усиливаться из-за высвобождения метана при потеплении Земли. В очень холодный период основная часть метана производимого бактериями, не может просочиться в атмосферу, поскольку он удерживается в твердых ледяных соединениях, именуемых газовыми гидратами. При повышении температуры метан будет бурно выделяться при разложении гидратов. Хотя гидраты метана и похожи на лед, они не плавятся, а просто распадаются и выделяют газообразный метан. Ученые активно спорят о суровости климата Земли-Снежка, И о том, действительно ли последующие теплые периоды, можно называть суперпарниковыми интервалами. Некоторые специалисты полагают, что оледенение было неполным. И в названии вместо снега включают снежуру. Начало примечания. Предполагается, что вдоль экватора льдов не было, или они были тонкими. Эту гипотезу по аналогии назвали Slashball Earth. Буквально, земля, шары снежуры, то есть кашеобразной смеси снега, льда и воды. Примечание переводчика. Конец примечания. Однако интенсивные полевые исследования последних десятилетий, особенно работы Пола Хоффмана и его коллег, показывают, что во время криогения экстремальный холод наблюдается даже в тропиках, и что за каждым холодным промежутком шел короткий интервал высоких температур. Все сохранившиеся осадочные породы того периода истории Земли рассказывают одну и ту же историю. Беспорядочные слои ледниковых отложений довольно резко перекрываются мелкозернистыми, известняково-подобными породами, физико-химические характеристики которых говорят о том, что они осаждались в теплых мелких морях. Возникает картина Земли с резким колебанием климата. От глобального оледенения до глобального парника и обратно. Когда вода связывалась льдами, уровень океана падал, а когда лед таял, он снова быстро поднимался. Точные корреляции между всеми породами криогении, расположенными далеко друг от друга, установить трудно, поэтому мнения о количестве ледниковых периодов расходятся. Тем не менее, конец криогении в целом связывается с отметкой в 635 миллионов лет назад. когда четко установлено завершение сурового периода оледенения. Различные химические индикаторы в осадочных породах показывают, что содержание кислорода в атмосфере в то время было еще низким, менее 10% от современного. Однако в начале кембрийского периода, наступившем менее чем через 100 миллионов лет, эти же индикаторы фиксируют подъем уровня кислорода до показателя, близкого к современному. Они также отмечают, что даже глубины океана которые до сих пор страдали от нехватки кислорода, теперь насытились этим газом. Точная причина этого относительно быстрого увеличения пока неизвестна, но хронология событий дает возможность предположить, что это может быть связано с климатическими изменениями в Криогении и их воздействием на жизнь в океане. Возможно, резко увеличилось количество фотосинтезирующих организмов в поверхностных водах, поскольку вслед за последним циклом скачков от ледника до парника и обратно климат перешел в более ровную фазу, чему способствовали большие объемы необходимых питательных веществ, смытых в моря по мере того, как выветривались скалы и стираемые ледниками. Какой бы ни была причина, одним из следствий оказался масштабный рывок в биологической эволюции – начавшийся с появлением в океанах первых животных. Животным для жизни нужен кислород, поэтому необходимым условием для их эволюции было повышение содержания кислорода в атмосфере и насыщение этим газом океанов. Самые известные окаменелости животных найдены на полуострове Авалон, на Ньюфаундленде. Им примерно 575 миллионов лет. Эти большие, сложные, мягкотелые организмы знаменует начало ускоренной эволюции кариотов после более чем миллиарда лет совсем незначительных изменений. Вполне вероятно, что повышение уровня кислорода было не единственным фактором скоростной эволюции. Эти новые существа могли наслаждаться благоприятным климатом, пришедшим на смену колебаниям криогене. По мере таяния ледников по краям континентов появлялись моря, создавшие множество новых экологических ниш для живых организмов. Конечно же, эти животные возрастом 575 миллионов лет, оставшиеся в скалах Ньюфаундленда, появились не мгновенно. У них должны иметься предки, однако на сегодняшний день достоверных физических свидетельств об этих предках не найдено. Впрочем, имеются сообщения о химических признаках древней жизни в породах возрастом несколько более 635 миллионов лет. Эти биомаркеры указывают на существование примитивных животных, похожих на губки. Недавно появилось также сообщение о губкоподобных окаменелостях в австралийских осадочных породах примерно того же возраста. Если данные подтвердятся, это будет означать, что какие-то сложные животные эволюционировали во время последнего леденения в Криогении. А может, даже до него. Тем не менее, данные палеонтологических находок показывают, что основной всплеск эволюции произошел после отступления ледников и потепления климата. Одна из идей, которая вытекает из нашего краткого путешествия по протерозойскому эону, от в тумане начала на границе с архейским периодом до более изученной эволюционной вспышки ближе к его концу, существование зависимости между геологическими явлениями, которые на первый взгляд кажутся не связанными между собой. Строительство континентов, парниковые газы, климат. химия океана, биологическая эволюция — все это взаимосвязано тем или иным образом. Информация из протерозойских обнажений показывает, насколько тесно на самом деле объединены различные части Земли как системы.